Глава 17 «Я уже и забыла, как там жутко». Мари повисла у меня на руке, делясь впечатлениями от похода в Ассуарий. «Последний раз мы туда с классом на экскурсию ходили, хотя, если подумать, то и первый тоже. Знаешь, до меня сейчас дошло, что я, кроме как на школьных экскурсиях, нигде больше и не была, хоть живу в Париже всю жизнь». Даже на Эйфелеву башню поднималась всего два раза. Видела ее почти каждый день, но даже мысли не возникало сходить. «Так всегда и бывает». Я пожал плечами, невзначай задвигая девушку чуть дальше за спину, чтобы загородить ее от сальных взглядов компании местных клашаров. Парижские бомжи не выглядели слабыми или изможденными, но со мной связываться не стали, видать, чутье сработало. Когда живешь рядом со всеми этими достопримечательностями, они воспринимаются как обыденность, что-то простое и повседневное. Скажи, вот сколько раз ты бывала в Лувре или ходила посмотреть на Джаконду? «Наверное. Да опять же только в школе», задумчиво кивнула девушка. «Ты прав. Ты такой умный». «Хвали меня, хвали». Мой французский становился все лучше, так что я с каждым днем все меньше добавлял немецких слов. Правда, произношение хромало. «А что я сделаю, если у меня беда с музыкальным слухом, и я почти не вижу отличий между произношением?» Но Мари меня понимала и счастливо рассмеялась во весь голос, и на звук тут же среагировали темные силы. «Мари, держись позади меня и молчи. Говорить буду я». На этот раз это были арабы, хотя скорее турки, наверное, и их было четверо. Энергетов среди них не было, но я все равно оставался на стороже, ожидая любого развития ситуации. Но когда, остановившись почти вплотную к нам, они начали что-то быстро трещать на французском, тыкая в девушку, мне пришлось прибегнуть к ее услугам как переводчика. Так быстро я еще не соображал, к тому же сленга не знал от слова совсем. И с одной стороны, мне проще было вырубить всех четверых, с другой — «Устраивать очередное побоище, в моем случае, не лучший выход. Все же я был на нелегальном положении, и меня искали». «Они спрашивают, сколько я стою». Лепаш вцепилась мне в руку, словно в спасательный круг. «Говорят, что хорошо заплатят за ночь». «Скажи им, чтобы шли в...» Указать конкретное направление я не успел, поскольку, мигнув люстрой и взревев кряколкой к нам, подрулила полицейская машина, Из которой бодро выскочили трое в форме, бронежилетах и с оружием. Добрый вечер, офицеры! У вас проблемы? Один из полицейских первым делом отделил нас от турок, и я заметил, что другие встали так, чтобы держать под контролем всю территорию, да и клапаны на кабуре с оружием у них были открыты, хоть все трое являлись разрядниками. Мадемуазель, эти клашары к вам приставали? Э! Тут же возмутился один из турков. «Мы честные торговцы!» «Заткнись!» Похоже, что полиция не собиралась церемониться, и демонстрация дубинки мигом привела любвеобильных османов в чувство. «Свалили пока, я добрый!» И, повернувшись к нам, совершенно спокойно продолжил. «Я бы советовал вам не выходить вечером из дома, а лучше уехать из Парижа на недельку. Сейчас это не самое спокойное место в стране». Что-то случилось?» Я догадывался, что именно. Уж слишком много мелькало вокруг разных африканцев, что-то прячущих за пазухой. И это при том, что третий округ, где мы гуляли, считался спокойным районом, где властвовала полиция. «Простите, я сам не местный, турист из Бельгии, приехал посмотреть на достопримечательности». «Скажу прямо, вы выбрали не лучшее время». Полицейский убрал дубинку, но, несмотря на бегство турок, остальные не расслабились, а тоже контролировали пространство вокруг. Может, слышали о вчерашней бойне в метро? Банды марокканцев делят территории. А может, это были алжирцы? Сейчас, правда, не найдешь. Главное, что все сцепились со всеми. Не сегодня-завтра Париж заполыхает. И лучше вам оказаться в этот момент подальше. Спасибо. И я благодарно кивнул полицейскому. «Возможно, нам действительно стоит посетить какие-нибудь другие города». «Советую съездить в Лиль», — подал голос один из полицейских, до этого стоявших молча. «Потрясающая архитектура! И до да, Бельгии рукой подать!» «Благодарю», — я улыбнулся. «Так и сделаем». «Отлично». Офицер, с которым мы разговаривали, хлопнул меня по плечу и махнул своим. «Едем дальше. Чувствую, это будет тяжелая ночь». «Ты действительно хочешь уехать?» Принялась тормошить меня Мари, стоило полицейским скрыться за поворотом. «Хочешь бросить меня и сбежать?» «Так, а ну тихо». Я прикрыл рот наглой девчонке. «Мари, ты мне нравишься, но если еще раз скажешь что-то в таком тоне, получишь по своей симпатичной заднице. Я никогда ни от кого не бегал. Это во-первых. А во-вторых... «Уехать придется вам с Пьером. И нет, я тебя не бросаю, хотя не сказал бы, что у наших отношений есть будущее. Просто сейчас вам оставаться в Париже действительно опасно. Война-банд — это не игрушки. А с бизнесом твоего брата он запросто может пострадать, а через него могут выйти и на тебя. Я не могу этого допустить». Так кто ты такой, чтобы решать за меня?» Как и ожидалось, Мари была не из тех, что оставит последнее слово за кем-то еще. «И что это значит? У наших отношений нет будущего. Ты же хотел поступить в Сорбонну!» «Это ты хотела, чтобы я туда поступил». Я пожал плечами, увлекая девушку по направлению к метро. Ссориться можно было и по дороге. Я же пока не готов принимать такие решения, тем более, что в этом году я уже точно опоздал, а до следующего нужно еще дожить, Но если ты будешь провоцировать неприятности, сделать это окажется весьма непросто. «Думаешь, это первая война банд?» Возмущенно вскинулась девчонка. «Это Париж. Тут всегда что-то происходит. Про Апашей слышал? Так это лишь самые известные бандиты, а их было огромное количество самых разных, по происхождению или возрасту. Ты вот слышал о войне между Грексом и ребятами из лосетеда ла А у меня одноклассник в ней погиб так что меня бандитами не напугать. А меня — напугать. Я улыбался, глядя на расхорохорившуюся парижанку, и понимая, что всей ее смелости хватит только до появления негра с ножом, даже несмотря на некоторый опыт тренировок по боевым искусствам. Если ты ночью не заметила, у меня на теле есть шрамы как от пуль, так и от клинков. И поверь, когда я говорю, что здесь будет опасно, это из личного опыта. Ты — бандит? Громкость голоса Мари упала до шепота, а глаза стали круглыми от удивления. ⁇ Но ты не похож, хотя я мало что знаю о преступности в Бельгии. ⁇ Я не бандит. Мне понравилось, что девчонка не испугалась, а вот бесята в глазах какие-то. Напрягли. Просто так жизнь сложилась, и именно поэтому я не хочу, чтобы ты рисковала. Попасть под раздачу можно совершенно случайно, а в итоге... Вся жизнь будет испорчена. «Значит, ты едешь со мной», — сделала вполне логичный вывод французская красавица. «Чтобы не испортить себе жизнь, а экскурсию я тебе и в Марли-Леруа проведу». «Марли?» Я на секунду задумался, вспоминая, где мог слышать это название. «Кажется, у Дюма что-то об этом было». «Точно», — рассмеялась Мари. в Жозеф Жузеф-Бальзамо несколько раз упоминается этот замок, но его самого давно уже нет. Даже у нас мало кто про него помнит, хотя это была одна из самых любимых резиденций французских королей. Тот же Людовик XV возлюбленный обожал отдыхать там отдел и двора. Жаль только, что после революции и павильоны, и фонтаны были разрушены. «А ты много знаешь про историю этого места?» Я был доволен тем, что разговор перешел на другую тему. «Интересовалась?» «Это все бабушка», — вздохнула Лепаш. Она живет там со времен окончания Второй мировой и является фанаткой своей коммуны, может часами читать лекции на любую тему по истории Марли Леруа. Так что берегись, ты точно попадешь в оборот». «Ага, обязательно». Я улыбнулся, мысленно добавив, что для этого нужно приехать в это самое Марли. А у меня другие планы. «Нам куда?» «Давай веди, а то я в вашем метро не ориентируюсь». «На самом деле...» Это уже было не совсем так. Все же двойная доза воспоминаний марокканских разрядников, которую я хапнул ночью, дала мне немало в плане знания Парижа и его окрестностей, а также в языковых навыках. Их еще следовало уложить в голове. Да и с произношением у меня все еще было очень-не очень. Но в целом теперь мне было куда понятнее, что говорят люди вокруг. Правда, демонстрировать это новым знакомым я не спешил. Не потому что не доверял. Скорее предпочитал держать дистанцию. Я здесь ненадолго, и не стоило сходиться с кем-то слишком близко. Еще одним полезным приобретением оказалась та самая техника, использованная неграми на своих мачете. Она оказалась близка к покрову, но имела значительные отличия. Я отработал ее в полном погружении в Сатори, и в целом мне все понравилось, особенно в комбинации с моими прежними умениями». Была у меня одна простенькая в целом техника, позволяющая из любой каменюки слепить грубое подобие клинка. Обычно я просто делал две привычные палки и ими размахивал. Благо, селенок хватало. Но сейчас можно было задуматься и о полноценной светошашке, особенно учитывая, что земли везде хватает. Это можно было считать абсолютным оружием, не хуже, чем пробой. Ну и самым главным трофейным знанием, на мой взгляд, оказалась информация о парижских катакомбах. Марокканцы активно использовали старые шахты для контрабанды, скрытых перемещений и прочей деятельности, которую нужно спрятать от полиции. Нарколаборатории, склады с контрафактом, ворованными вещами или оружием, частные тюрьмы — там имелось все. И за это все шла перманентная война, скрытая от посторонних глаз». Но сейчас этот кипящий котел собирался как следует полыхнуть и вылиться на улицы ничего не подозревающего Парижа. И в этом была часть нашей вины, ведь гибель тех самых разрядников стала казус-белли, поводом для начала активных боевых действий. И всем плевать, что прикончил их кто-то посторонний, далекий от всей этой возни. Ведь не важно, кто виноват на самом деле, важно, кого сделают козлом отпущения. До конца поездки мне удалось отвлечь Мари расспросами про ее семью и бабушку. Девчонке удалось меня удивить, ведь у нее обнаружились русские корни. Та самая бабушка, в честь которой назвали Мари, была на самом деле Марией Ивановной Кошенцовой, поместной дворянкой, чей род был внесен в бархатную книгу. Как и многие другие аристократы после Великой Октябрьской революции, ее родители бежали во Францию и осели здесь в предместье Парижа. Сама Маша тогда была совсем мелкой, ей едва исполнился годик, поэтому переезд не помнила, но родители воспитали ее в классическом духе русского дворянства, и даже то, что она оказалась энергетом, их не остановило. Потом была война, где Мария Ивановна сражалась в рядах сопротивления, и весьма успешно, судя по тому, что закончила войну она в ранге мастера. Но это если по-нашему потом вышла замуж и стала Мари Лепаш. Сейчас, имея ранг маршала, ну или командора по советской градации, бабушка тихонько жила в коммуне, ждала правнуков и держала в железном кулаке всю семью, хотя старалась этого не показывать. Собственно, именно поэтому стоило завести речь о том, чтобы уехать из Парижа, моя Мари подумала о Марли Леруа, а не Аницы, где жили родители, или Марселе, где обитала тетя, мать Пьера. Хотя тут я был полностью согласен. Под крылом у имеющего боевой опыт командора можно даже конец света переждать. Вряд ли у марокканцев или других бандитов найдется кто-то, сопоставимый по силам. «Слава, Деве Марии, вы в порядке!» Стоило нам зайти в квартиру, как Пьер кинулся обниматься. Сначала с кузиной, а потом со мной. «Мари, почему у тебя телефон недоступен?» «Ой!» — спохватилась девчонка, кинувшись копаться в сумке. «Кажется, я его вчера не зарядила». «А моего номера у тебя не было», — я понимающе кивнул. «Прости, моя вина. Загулялись». «Ладно, Пьер, не нагнетай». Кроме самого Липажа в квартире обнаружились его друзья, тоже облегченно выдохнувшие при нашем появлении. Как я понял, Мари была всеобщей любимицей, и они ней заботились. «Нормально добрались. Ничего не случилось?» «Все в порядке». Я благодарно кивнул парням и плюхнулся на диван. «А вы чего здесь? Надеюсь, завтра не собираетесь работать?» «Дураков нет», — уселся рядом со мной Жан. «По новостям каждый час крутят сводки о новых стычках банд с полицией между собой. Париж горит, а завтра будет еще хуже». «Говорят, едут банды из пригородов и даже из Марселя. Мне звонил друг. Говорит, они наняли целый автобус, чтобы добраться к утру. Завтра в городе будет ад». «Все настолько плохо?» «Честно говоря, такого я не ожидал. Я думал, это стычки местных братков. Побузят, получат от полиции мешалкой по жопе и перестанут». «Мешалкой по жопе — это такой немецкий юмор», — хихикнул Тьери. «Не, будь давно назревала». Турки имели терки с китайцами, китайцы с индейцами, африканцы вообще всех подряд достали, при этом умудряясь активно резаться между собой. Камерунцы против алжирцев, марокканцы против тунисцев. Короче, это должно было рвануть. А вот рвануло. Теперь надо где-то переждать, пока самых безбашенных не прибьют, а остальные не поделят сферу влияния, и можно будет жить дальше. Весело тут у вас. Я почесал в затылке, прикидывая, как это отразится на моих планах. Выходило, что, по сути, никак. Наоборот, под шумок будет идеально провернуть то, зачем я сюда приехал. «Пьер, Мари говорила про вашу бабушку, маршала. Думаю, вам имеет смысл съездить к ней в гости». «Нам», — со значением поправила меня француженка. «Нам имеет смысл съездить к бабушке в гости, причем всем вместе». «А мы-то там зачем?» Тут же ощетинился Тьери, и я вдруг понял, что он побаивается, мадам Лепаш. «Я еще с прошлого раза не отошел!» «Не будешь ставить локти на стол!» Рассмеялась Мари и пояснила для меня. Бабуля строго следит за соблюдением этикета и горе тому, кто посмеет ее расстроить. «Понятно. В скатерть не сморкаться, а занавески. Я мысленно дал себе леща за то, что расслабился, и закончил более культурно. «Руки не вытирать». «Понял, сделаю. Но, может, вы все ж без меня, а я пока...» «Я никуда без тебя не поеду», — отрезала вредная девчонка. «И ребята тоже. Я по глазам вижу, им твоя идея понравилась, но только бабушка может помочь найти финансирование, а для этого нужно убедить ее, а значит, ты там просто необходим как автор идеи». «А с чего ты взяла, что им идея понравилась?» — начал было я и понял, что так и есть. Уж слишком выразительно смотрели на меня все трое. Парням явно запало в душу мысль стать первопроходцами и освоить никем не занятую нишу. И если я не соглашусь ехать, меня свяжут и потащат в эту деревню насильно. Ну или хотя бы попытаются. Так, понятно. Ладно, тогда надо что-то решать с транспортом. Саваться в метро сейчас не стоит. У меня внизу машина. Тут же отозвался Тьери. «Микроавтобус! Мы на нем велосипеды и палатку возим!» «Не называю эту развалюху машиной!» — возмутилась француженка. «Я не поеду на этом, уродце!» «Боюсь, особого выбора у нас нет. Я прислушался к звукам стрельбы, донесшимся с соседней улицы. Ситуация накаляется с каждой минутой, и если мы хотим уехать, то медлить не стоит. Надо это делать прямо сейчас. Тогда уходим!» Подскочил с кресла Пьер. Симон прав. «Чем дальше, тем опаснее будет дорога. Мари, не капризничай, или я все расскажу бабушке. И давайте двигаться. Чем быстрее мы окажемся в Марлиле Руа, тем быстрее будем в безопасности. Туда ни одна банда не сунется. Все знают, под чьей охраной находится коммуна, и вряд ли захотят испытывать на себе гнев бабули, ибо в ярости она не разбирает, кто прав, кто виноват. А гребут все, и я не хочу быть в их числе». И вы тоже, уж поверьте.